Интерлюдия Эйзер Гискон Толпа напоминала мутный речной поток, несущий тысячи листьев голов. Она ревела, колыхалась и пенилась. Изредка доносились отдельные возгласы, то здесь, то там маячили идиоты с малолетними детьми на плечах, радостно машущими флажками. О чем они думают? что силовики не посмеют причинить вред их детям? Солдат действительно ребенка не обидит, но помимо полицейских тут масса провокаторов, и наверняка скоро засветятся те, кто заинтересован в кровопролитии. «Моменты смуты», — комментирует закадровый голос Корна, подготовившего трансляцию. «Они теряют разум и сбиваются в стае. Нам повысили цену на продукты, а зарплата осталась прежней, наших бьют. В толпе они ощущают себя несокрушимой силой, думают, что в безопасности, как стая рыб, которую загоняет дельфин. Камера перемещается на полицейских с огромными черными щитами, сдерживающих демонстрантов. Усиленный громкоговорителем голос призывает к порядку и просит идти по домам, но собравшиеся готовы отстаивать свои интересы до конца. Девушка в белом комбинезоне подходит к оцеплению и лепит на щит самоклеющиеся розовое сердце. И к полицейским стягиваются десятки таких восторженных девушек и юношей несколько минут и щиты розовые от сердец. Обратите внимание, сердце все одинаковые, то есть акция спланирована. А теперь смотрите внимательно. Съемка замедляется. Фокус наводится на мужчину с неподвижным лицом и сосредоточенным взглядом. Он смотрит перед собой, будто перемножает в уме многозначные числа. Его лицо оживает. На скулах напрягаются жиловаки. Он отходит к разгромленному павильону. Воровато озирается, лезет на крышу. Следующий кадр – съемка сверху. Глянув на дрона, мужчина выхватывает обрез и несколько раз стреляет по полицейским. «Таких стрелков было десять», — комментирует Корм. «Все ушли, смешавшись с толпой. Надо полагать, у всех были силиконовые маски». Полицейские открывают вялый ответный огонь. Над толпой прокатывается многоголосый вздох, перерастающий в визг. И тысячи людей бросаются в рассыпную, скалясь, отшвыривая, топча друг друга. Эйзер поджимает губы, чувствуя, как в душе зреет злость на непрофессионализм полицейских. Кто отдал приказ открыть ответный огонь? Никто. Стрелял один из полицейских, потом он покончил с собой. Но его выстрелов хватило, чтобы в давке погибло более ста человек. Думаю, не надо объяснять, что это обозлило рабочих еще больше. Эйзер смотрит на девочку в белом, которая клеила сердечко на щит. Она спотыкается, падает, рыдает, пытаясь встать, но десятки ног припечатывают ее к земле, пока она не перестает рыпаться. «Кому это выгодно?» — спрашивает Эйзер, тарабаня пальцами по столу. «Вторым и третьим уровнем негласно управляют теневые структуры, мафия, как у них говорят». У них люди в правительстве, полиции везде. Может быть, стрельбу устроили они, потому что в мутной воде проще проворачивать грязные дела. Может, чернороты и как-то просочились наверх, у них то оружие в каждом доме. Но они не смогли бы организовать наклейки, флаги и все прочее. Карталония, очаги по всему миру, и теперь получается, мы имеем очаг в новом Карфагене? Куда смотрят магоны, силовой блок их ведомства? Увы, эту проблему не решить силой. Они делают все возможное. Насилие порождает еще большее насилие. Мы не можем просто зачистить нижний уровень. Кто тогда будет работать? Бунты — это все, что ты хотел мне показать? Да, мятежники разнесли две телестудии на втором уровне. Знаю, свободен. Эйзер отключается от корна, вырубает изображение на всех шести экранах, проходится по кабинету, где только стол, голопроекторы и экраны. Наливает все воды. Умер белый судья, а новый не родился и, похоже, уже не родится. А значит, наступил конец времен, кровопролитные войны, эпидемии, крах цивилизации пока полицейские следопыты заняты усмирением бунтов, озверелые осмелели, грабят, губят урожаи. Соответственно, выросла цена на продукты, отсюда и недовольство. И это только начало. Если бы медиа были не в его руках, то, как в Карталонии, с экранов хулилось бы отчаяние. Эйзер же держит ситуацию под контролем. Хотя все сильнее трещит ткань мироздания и каждый микроразрыв, прокатывается морозом по коже. Холодные щупальца дурного предчувствия снова сжимают горло, и он включает голопроектор, чтобы отвлечься, посмотреть нарезку самых ярких эпизодов полигона. Он обожает это шоу. Ему нравится смотреть, как с людей сползает шелуха и остается первобытное животное, толкающее рвать друг друга глотки. Если эпизод его заинтересовал, он просматривал запись с участием этого игрока за определенный промежуток времени. Каждый раз он выбирал себе любимчиков и сопереживал им, но никогда, как бы они ему не нравились, не вмешивался, чтобы испытать сильные эмоции, когда они выиграют или их убьют. Таков принцип полигона – невмешательство. Юбилейный сезон радует неоднозначными участниками, и уже на четвертый день силы распределяются между явным претендентом на победу Рамоном, эдаким зверевого-крушителем, и странным персонажем, который пытается добиться успеха в дипломатии. И Этот участник, Тальпалис, выделяется с самого начала, и Эзер думал, что его быстро завалят с таким подходом, Однако он оброс не просто подчиненными, а верными соратниками, готовыми рвать за него глотку, и что-то в его стратегии есть. Вот только жаль, что не устоять ему против Рамона. Увлекший Сезер смотрит подробнее, как команда Тальпалеса укрепляет крепость, и ловится себя на мысли, что Леонард каким-то чудом собрал самых адекватных участников и самых рудированных. А подземный ход? Это же надо додуматься. Может, и есть шанс у этой команды. Каждый раз Эйзер брал себе в команду на четвертый уровень кого-нибудь с полигона, и теперь с удовольствием взял бы Тальпалиса. У него чутье на людей и умение на них влиять. Однако что-то в этом парне было неправильным, чужеродным. Слишком ему везло в странном. Догадка крутится скользкой рыбиной в мутной воде. Будоражит, но ее никак не удается ее ухватить. Тренькает коммуникатор. Эйзер шагает к проектору и нажимает на кнопку, останавливая трансляцию. Включает связь. Приятный женский голос извещает. Два канала связи. Личный уровень Альфа и доктор Риан Роу. Кто бы ни названивал, по Альфе подождет. Жизнь дочери важнее. Усаживаясь в кресло, Эйзер дает голосовую команду «Соединение с Рианной Роу!». Над столом появляется голограмма миниатюрной женщины. «Да не спошлет вал свою милость на вас, великий Эйзер Гискон!» Она склоняет голову в приветствию, выдерживает секундную паузу и расправляет плечи. «Донор найден. Можно начать пересадку костного мозга уже через два дня, но я не могу гарантировать результат». Мало того, результат может быть отрицательным, совсем отрицательным. Организм Дарьи ослаблен нашими предыдущими попытками. Мне понадобится ваше письменное согласие. Вероятность, спрашивает Эйзер. Летального исхода 20-30%. Спасибо. Вечером буду в клинике. 70% вероятности, что Дарья выживет. Это очень много. Болезнь быстро прогрессирует, ремиссия не наступает, и если ничего не сделать, девочка умрет в течение месяца. Может, и через неделю. От бессилия Эйзеру хочется ударить стену. Его распоряжение миллиарды, собственные клиники, лучшие врачи, и он ничем не в силах помочь любимой дочери. А тут еще и мать заболела, и тоже все очень сложно. Если бы он был верующим, подумал бы, что его семью прокляли, и поспешил принести жертву Вау. Эйзер же был здравомыслящим человеком. «Канал Альфа», — говорит он, мысленно перебирая фамилии великих родов, «кто бы мог его побеспокоить». Над столом появляется голограмма лица Гамилькара Боэтарха. Он чем-то сильно недоволен, ноздри его трепещут, Под глазами залегли черные круги. Промышленник, он из-за бунтов теряет больше всех. Неужели собирается предложить альянс? Эйзер и сам подумал выступить в роли миротворца, собрать представителей всех древних пунических родов и посадить за стол переговоров, потому что иначе быдло просто всех сметет. Но понимал что слишком велика между ними ненависть, зревшая веками и сдерживаемая лишь белым судьей. «Да не спошлет вал тебе свою милость, Эйзер Геккон», — чеканит Гамилькар. «Дай добро на приземление моего флаера. Есть разговор». Эйзер вскидывает бровь. «Причина визита? Личная, только при встрече. Хорошо, жду». Через десять минут прозрачные створки распахиваются перед Гамелькаром, сопровождаемым двумя людьми из личной охраны озера. К этому моменту он включает все экраны на стенах. Не хочется беседовать с этим человеком в тишине и покое. Байтах переступает порог и от него буквально разит безумием, опасностью. Иррациональное чувство толкает Эзера гнать гостя в зашей. Что-то в нем сильно не так. Что? Хочется, чтобы сюда вошли охранники, но беседа предстоит личная. У всех у нас мало времени, говорит Байтарх. У тебя есть кое-что нужное мне. Эзер отмечает, что поведение Камелькара изменилось. Он стал резким, и излишне откровенным. Может, тому причина неожиданной смерти его жены? Но он не носит траур. «У меня много такого, что тебе хотелось бы заполучить», — ухмыляется Эйзер. «Буду краток. На полигоне есть интересный мне человек. Даю пять миллионов за его смерть». Огромных усилий стоит Эйзеру не выпучить глаза. «Что за глупости?» — Назови его имя, — Эйзер берет стакан, делает глоток воды. — Леонард Тальпалис. Вода становится поперек горла, слезы наворачиваются на глаза, Эйзер отворачивается, чтобы Итарх не видел, как подействовали его слова. — Но почему? — сделав еще глоток спрашивает он. — Это очень <кхм> странная просьба, и тебе придется ее объяснить. В глазах Гамелькара разгорается фанатичный огонь. Он делает шаг навстречу. Просто, поверь, он должен умереть, иначе мир рухнет в бездну. Огонь безумия перекидывается на Эйзера, плавит хладнокровие, сжимает горло. Он отходит от сумасшедшего баитарха, нажимает на тревожную кнопку, говоря «Принцип шоу полный вмешательства, и я от него не отступлюсь». К тому же шансов у этого человека один к ста. Гамилькар хлопает по плечу, и от его прикосновения по телу разливается жар. Ты не представляешь, как важна его смерть. Только я могу остановить хаос. Эйзер заставляет себя расхохотаться, хотя ему совсем не до смеха. «Гамилькар, тебе нужно отдохнуть и полечить нервы. Как смерть одного человека может остановить все, что происходит?» «Ты хоть сам себя слышишь?» Ходят охранники, и Гамелькар пятится к двери. «Если захочешь это остановить, набери меня!» Он улыбается так, словно победил. Они его только что выправили из кабинета, и Эйзеру очень не нравится его самоуверенность. Почему он так заинтересовался Тальпалесом? Что в этом человеке такого опасного? Он ведь просто боец со второго уровня. Или не просто боец. Просьба бойтарха безумия или... Плеснулась догадка огромной рыбиной, показала хвост и исчезла в мутной воде. Эйзер включает повтор эпизода, где Тальпалис с помощником разговаривает про Трою. всматривается в объект обсуждения. Черноволосый, черноглазый, Пропорционально сложенный, гармонично прокачанный. Обычный мужчина средних лет ничего примечательного. Соединившись с выпускающим директором шоу, Эйзер дает распоряжение. Хэн, нужна вся информация по Тальпалису. Где родился, кто его родственники, чем прославился. Внимательно отсмотрите все эпизоды, где он засветился, начиная с чистилища. Фиксируйте все необычное. Если досье получится слишком длинным, не страшно. Я сам выберу то, что мне интересно.